Потерян пистолет. Награда — тысяча долларов. Никаких вопросов. Кому? Маме. От. Чарли. Тема. Проект «Золотая лихорадка». 18 августа 2016. Дорогая мама. Вчера мы с Крисом получили контракт на установку нашей гибридной гидравлической тормозной системы в Национальном автопарке дальнемагистральных грузовиков, базирующемся здесь, в Лос-Анджелесе. Кроме того, мы получили записку от нашего отца, бывшего дальнобойщика, которая гласила «Мальчики, я нахожусь на шахтерской заимке, недалеко от Тонопы. Умираю. Вы хотите меня видеть?» поторопитесь. На вашем месте я бы не стал этого делать. Но я, не вы, дел Я сразу сказал, не наше это дело, брат. Крис покачал головой. Он сказал, что мы должны сначала тщательно рассмотреть, как всегда, соотношение цены и стоимости ситуации. Мой мозг размышлял о деле но сердцем я всё ещё был в октябре прошлого года, в Колорадо, под катальпой, за твоим столиком для пикника, покрытым клетчатой скатертью и заставленным разномастными блюдами, чёрным кофе, стейками, ветчиной, жгучей горчицей и знаменитым картофельным салатом Мэри Варгас. У тебя был один из волшебных моментов помнишь? Когда ты и там, и не там, катаешься на волнах собственного разума, копаешься в своих темнеющих воспоминаниях. Либо это... Либо ты мысленно повторяла проповедь, которая в тот день показалась мне особенно скучной. Я подавал тебе руку, когда ты с трудом поднималась и спускалась по церковным ступеням. Но с тем же успехом я мог бы быть тетей Мэй, мог быть крисом, мог быть деревянным костылем. И определенно чувствовал себя деревянным, как кукла-марионетка, затвердевшим, холодным и расщепленным. Когда я встал, ты тоже встала. Ветер сдувал сухие листья с дерева, открывая путь солнцу, так, что оно мигало вспышками папарацци из-за лохматой коры и твой образ, запечатлённый светом, словно негативный рентгеновский снимок, проникал в меня и сквозь меня прожигал мои кости. Ты посмотрела на меня, и твои глаза каким-то образом засияли чистой голубизной, заливая молочную плёнку высокослоистого облака, которая опустилась на них за последние годы. Твои глаза на этот краткий миг снова стали голубыми, как глаза Криса, как глаза твоих сестер. НАОА говорит, что высокослоистые облака достаточно тонкие, и сквозь них можно видеть солнце так, как оно видно сквозь матовое стекло. Примечание. НАОА – Национальная администрация по океану и атмосфере. В США – Конец примечания. НАОА утверждает, что высокослоистые облака не создают эффект ореола, и когда они присутствуют, тени объектов на Земле не видны. НАОА увлекается поэзией, магией и прогнозированием. Ты улыбнулась, положила руки на обе мои щеки, ладони были прохладные. Кожа бархатной. «Я не знаю в точности, кто ты на самом деле», — сказала ты. «Но я знаю, что люблю тебя». Твоя старая собака, Кас, начала лаять на невидимую белку. «Позеленей собака», — заругалась на неё ты. «Из всех твоих оскорблений это моё любимое». «Ты видишь тени на земле, мама». Или ты видишь только туманный солнечный свет, как будто проходящий сквозь матовое стекло? Что эти вопросы, эти истории, если ты можешь их прочитать, если Ману читает их тебе, заставляют тебя чувствовать? Томас Эдисон был невысокого мнения о досках Уиджа. Примечание. Доска Уиджа, говорящая, спиритическая доска. Конец примечания. Крис уже некоторое время владеет подлинной коробкой Фрэнка, изготовленной самим Фрэнком Сампшеном, который любил собак, гонялся за призраками и ушел из жизни в 2014 году. Сампшен смоделировал свои коробки по образцу оккультных подслушивающих машин, построенных Томасом Эдисоном, который пытался доказать шарлатанство энтузиастов спиритических сеансов. «Мы с Крисом, ожидая твоей смерти, потратили весь прошлый год на создание разных радиоустройств, но ни одно из них не уловило потусторонней болтовни на циферблате амплитудной модуляции. По правде говоря, даже подлинная «коробка Фрэнка» не работает». Существует онлайн-сообщество, посвящённое взглядам Томаса Эдисона на оккультизм в контексте более широкого спиритуалистического движения, его желанию научно оценить общение с мёртвыми. И большинство из них, вероятно, согласятся с тем, что хэк-шеки, которые мы с Крисом построили, были настоящим дерьмом, несмотря на наши с ним инженерные степени. Я давно восхищаюсь Томасом Эдисоном. Интересно, что бы он подумал? Как и мне интересно, что думаешь ты о недавних общественных дискуссиях, о нейротипичности во всем человеческом спектре. Я люблю своих тетушек, Ману и сестру Агнес Мэри, как своих вторых мам. Мы, ваши дети, плоды вашей командной работы — Результат коллективных материнских усилий — вас, трёх сестёр. Но любовь — слишком бледное слово, чтобы выразить то, как я люблю тебя, Рут, мою настоящую мать. То, как моё сердце стало полнозвучным и гулким, когда ты коснулась моего лица, как завибрировала во мне глубокая музыка, напоминающая звук контрабаса. Когда Крис представляет нашу гибридную гидравлическую тормозную систему городским менеджерам и генеральным директорам, он делает акцент на потенциальной экономии в цене по сравнению с потенциальной экономией затрат. По его мнению, они отражают степень волатильности на нефтяных рынках, которая основана на прогнозировании невидимого будущего спроса и предложения, степени нестабильности на Ближнем Востоке или, возможно, тревожных результатах долгосрочной президентской кампании. Помимо собственного мнения о социально-политических факторах, Крис, как и все опытные продавцы, оглашает четкие суждения о ценностях, правде и приманке. Мне приходит в голову, что Крис видит во мне бледное подобие отца, несмотря на то, что я всю жизнь стремился быть хозяином дома. Дом в данном случае является метафорой для семьи в целом, для тебя и Криса особенно. В конце концов, я всего на восемь лет старше его. Но как часто я слышал выражение «мужчина в доме от тебя» от Ману, от сестры Агнес Мэри. Хотелось бы, чтобы ты понимала тогда, как, похоже, понимаешь сейчас, насколько это действовало на меня. Я простил вас всех бесконечно давно благодаря многим другим вашим урокам, которые сформировали меня как личность. Но мне интересно, является ли одним из ваших постоянных воспоминаний вот это? Маленькое, полная искренности сердца мальчика, на которое вы все трое по очереди возлагаете ответственность, тяжелую, как свинцовые Гири. Может быть, есть еще один вид родительской любви, мама, в которой нуждается Крис. И может быть Дэл готов дать ему ее. С любовью, Чарли. Кому? «Маме» от «Чарли». Тема. Проект «Золотая лихорадка». 19 августа 2016. Дорогая мама, гидравлические тормозные системы, которые мы проектируем и изготавливаем, улавливают энергию торможения, чтобы её можно было использовать для ускорения. И когда цена на газ высока, Крис красноречиво описывает доступную экономию денежных средств только на топливе. Однако в наши дни дешёвый газ делает её меньшим стимулом для инвестиций, поэтому он подчёркивает затраты. Более низкая топливная экономичность может означать, что Лос-Анджелес, Сан-Франциско и даже Рино смогут когда-нибудь соперничать с Дели и Пекином, за непригодное для жизни качество воздуха, за детей, лишённых природы, с астмой и низким мышечным тонусом. Крис показывает связь между парками коммерческих автомобилей и тающими ледяными шапками, заставляет пиджаков поверить, что он может помочь им спасти белых медведей, тонущих на бесконечно нагревающихся арктических водных путях. Он делает белых медведей близкими каждому. Этот глубокий анализ цен и затрат — одна из многих причин, по которым мы все должны гордиться Крисом. Томас Эдисон был слишком трудным ребенком для государственной школы. Мать и отец обучали его на дому, причем отца выгнали из Канады за его дерзкую, невежливую политику поведения. Отец Томаса Эдисона научил сына критическому мышлению и недоверию к правительству. Мы с Крисом согласны с тем, что наш собственный отец учил настолько расстоянию. Мили против километров. Синапс против плоти. Кровь против бензина. Примечание. Синапс — соединение между двумя нервными клетками — состоящее из минутного промежутка, который проходят импульсы путем диффузии нейротрансмиттера. Конец примечания. Тем не менее, Крис хотел приложить усилия, что мы и сделали. Ты, может, удивишься, что я нашел шахту Делла. Удивишься, как я ее отыскал. Но для меня это не стало удивлением. Сегодня мы вырвались из тисков лос-анджелесских пробок и понеслись по пустынным шоссе Невады. Ветер был устойчивым и дул не переставая. Он колыхал низкую полынь в степи, но был не настолько яростным, чтобы поднимать в воздух песок. Небольшие миражи, вызванные разогретым у земли воздухом, мерцали как над асфальтом, так и над пустыней. Перестые облака образовывали тонкие, нитевидные хохлатые полосы, известные как кобыльи хвосты, но напоминающие девичьи косы. Хищные птицы, оседлав восходящие воздушные потоки, парили высоко в небе. Так высоко, что я не мог сказать, орлы это или стервятники. Но давай обойдемся без очевидного символического понимания образа стервятника, связывающего его с дурными предзнаменованиями. Допустим, это были орлы из чистой радости присоединиться к более оптимистической точке зрения, в которой, вероятно, заключена разница между успехом и неудачей любого приключения, мифического или современного. Крис и его телефон остались в машине. Они оба проявляли нетерпение. Я лизнул кончик пальца и приложил его к земле. Он оказался покрыт коркой песка и сверкал вкраплениями слюды. У него был смутный привкус клубники или скорее положенной в рот монетки. Пещинка застряла между клыком и первым коренным зубом, и ее оказалось невозможным выковырить. «Я сделал пометки на твоей карте дорог, возможно, исчеркав ее до неузнаваемости». Томас Эдисон был особенным гением, гением, страдающим бессонницей. Он часто устраивался ненадолго вздремнуть на лабораторных столах в своем рабочем кресле. Томас Эдисон мог прикорнуть везде, где захотелось спать. «Как и Томаса Эдисона, как и тебя, меня часто мучает бессонница. Но я больше понимаю в облаках, чем в дремоте. Я чувствую, ты знаешь, что я имею в виду. Ты, как никто другой, меня понимаешь. Возможно, это не так. Интересно». Всё ещё способны ли ты дремать влажными летними днями? Сначала к нам потянулись удлинившиеся тени. Затем на обочине дороги, почти на уровне земли, появились сами знаки. Один из них был знаком компании Трампа — Пенса. Другой был написан от руки на пластиковой доске окаймлённой жёлтой светоотражающей лентой Федеральной безопасности. Она была укреплена на толстых кусках проволоки, воткнутых в землю, и слегка покачивалась. В чём был виноват ветерок, а не что-то божественное? Надпись гласила. «Потерян пистолет. Награда — 1000 долларов. Никаких вопросов. Я съехал с дороги, позвонил по указанному номеру телефона и получил ответ. Ящик голосовой почты переполнен. Грунтовая дорога, местами изрытая колеями, а местами представляющая собой стиральную доску, вела к нависающей гряде пустынных гор. Проржавевшая старая ограда для скота перекрывала доступ. Знак «Посторонним вход воспрещен» выцвел на солнце, став почти нечитаемым. Но цепь и висячий замок, которые крепили ворота к столбу, были навехонькими. Крис сказал «Нихрена себе!» И мы оба тут же поняли, что это именно то место, о котором нам писал Дел. И я повторяю тебе еще раз, мама, хотя убежден, ты уже это знаешь, что иногда простая вера во что-то «Например, в то, что ты найдёшь отца, который тебя оставил. Вызывает материализацию предмета веры. Он просто появляется перед тобой». «Господи», — сказал Крис, — «как ты думаешь, сколько у них найденных пистолетов?» «Было уже поздно. Мы вернулись к шипучему антисептическому поплавку с хлором в круглой гидромассажной ванне для нескольких человек» в казино отеле Танопа. Завтра мы вернёмся, чтобы посмотреть, как наш отец примет нас, взрослых сыновей, которых он не воспитывал и с которыми не разговаривал 10 лет. С любовью Чарли. Кому? Маме. От Чарли. Тема: Проект «Золотая лихорадка». 20 августа, 2016. Дорогая мама, вот история, которую дел рассказал мне в детстве о времени, когда мальчиком был он сам. Речь шла о грозе, которая разразилась во время его газетного тура, о скорости, которую он развил, о том, как неистово крутил педали велосипеда посреди сущего потопа, несясь по направлению к дому. Примечание. Газетный тур. Работа по доставке газет в дома по определенному маршруту. Газетные туры обычно выполняют дети до или после школы. Конец примечания. Вода переполняла ливневые канавы. Лужи пытались поймать его шины, свалить на землю. Но у него были навыки. Он стал единым целым со своим старым Швином. Примечание. Швин. Старейшая американская компания по производству велосипедов, основанная в 1895 году в Чикаго. Немцам по рождению Игнацем Швином. Годы жизни 1860-1948 Компания была доминирующим производителем велосипедов на территории Северной Америки до конца 20 века. Конец примечания. Как только он завернул за угол, молния ударила в металл его руля. Дел сказал, что мир стал размытым, статичным, обрамляющим черно-белое изображение улицы, дома, как будто с его мозгом что-то произошло. «Делл рассказывал, что не упал, добрался до дома и вытерся. А мир продолжал вращаться вокруг Солнца, Луна продолжала вращаться вокруг Земли, а инопланетяне продолжали направлять послов ко всем троим. Дэл рассказал тебе эту историю? Это из-за нее ты его любила? Что в нем было привлекательного?» Дел увидел своего первого призрака той ночью, а его первое похищение инопланетянами тоже произошло вскоре после этого. Молния наэлектризовала Делла, пометила его. Молния сделала Дела героем для мальчика, которым я был. И, возможно, с тех пор, постоянно охваченный благоговением, я видел отца, Именно таким. На самом деле, не наблюдая его в реальности, в моем воображении дел фигура скорее мифическая, чем человеческая. Но на самом деле он умер где-то между написанием записки и нашим прибытием на шахту. Четвертая жена Дела, Бренди, сказала, что его убила обрушившаяся стена. Она состояла из магнезита, камня, похожего на разбавленное молоко, того же цвета, что высокослоистые облака, и бирюзово-голубого магиносита, цвета, как глаза у меня и у Криса. Эти минералы были указаны в федеральной заявке на их добычу, которую Дел и Бренди купили на дне рецессии в 2009 году. Когда она сказала нам, что мы можем спуститься и засвидетельствовать свое почтение, Крис фыркнул. «Почтение к чему?» Бренди говорит, что забрать его тело не удалось. Но это как раз то, чего желал Дел. Он хотел, чтобы его похоронили в шахте. Я думаю, он ожидал, что в первую очередь истечет срок его жизни». «А вместо этого он погиб и был похоронен одновременно», — сказала она. «Она и ее сыновья, наши братья по отцу, устроили символическую могилу, положив ряд молочно-белых кусков магнезита в форме сердца, слева от входа в шахту. Мальчики были на работе в городе», — пояснила она, — «укладывали дерн». Она притянула мне смятый листок почтовой бумаги, на котором, по ее словам, Дел написал нечто вроде «последней воли» и завещания. Полностью разгладив ее, мы нашли на ней всего одно предложение. Федералам об этом не надо ничего знать. Оно было написано тем же почерком, что наша записка от Делла. Но когда Крис показал Бренди нашу записку, она нахмурилась. «Это не от Делла, заявила она. «Кто еще мог это написать?» — спросил Крис. «Это не моя проблема». Вот слова Томаса Эдисона, приведенные на сайте, посвященном его автобиографии, в которых отражено его мнение о загробной жизни. «Теперь я не делаю никаких заявлений», желая доказать, что человеческая личность переживает нечто, именуемое смертью. Я утверждаю лишь, что любое воздействие, уловленное моим аппаратом, будет многократно усилено, и неважно, насколько незначительным будет это воздействие, его будет достаточно, чтобы записать всё, что нужно записать. Откровенно говоря, «Я не принимаю нынешние теории о жизни и смерти». Томас Эдисон продавал построенные способом массового производства цементные дома американской публике. Но он не смог создать устройство, которое могло бы слышать мёртвых, и даже не попытался создать устройство, которое могло бы улавливать мысли матерей, страдающих деменцией, У меня в кармане лежит iPhone. Я целыми днями пишу код, используя программное обеспечение для проектирования. Семья Дела использует пристройку рядом с курятником, в котором копошиться может быть, дюжина тощих кур. Раз в неделю они доставляют воду в гигантском резервуаре-цистерне, укрепленном на старом шатком прицепе. Баллон с пропаном весь проржавел. Заявка на шахту устарела. Исторически она исчерпала себя. Она ничего не дала настоящим золотоискателям, прибывшим в эти края в 49-м, в период золотой лихорадки. Она была возрождена во время Великой депрессии и заброшена к 1948 году когда Эдисоновский филиал публичной библиотеки Детройта открылся в арендованном магазине с видом на скоростную автомагистраль. Дел годами не обращал внимания на детей от своего первого брака. А потом умер, не успев взглянуть никому из нас в глаза цвета магенесита, похоронившего его. С любовью, Чарли. Кому? маме от Чарли Тема: Проект Золотая лихорадка 21 августа 2016 Мама Дёрн для коммерческих работ доставляется поддонами 480 квадратных футов дёрна 8-футовые рулоны мятлика лугового 60 рулонов на поддон в засухоустойчивом, невосприимчивом к болезням изумрудно-голубом варианте. Нет никаких конкретных рекомендаций производителя по поливу дёрна в первые несколько дней. Необходимо лишь, чтобы он был равномерно увлажнён до укоренения. Это требует тщательного мониторинга, внимания и, вероятно, следует потребовать от армейского корпуса инженеров официального заключения о воздействии на окружающую среду касательно колебаний уровня грунтовых вод в Танопе, штат Невада. Каждый из этих рулонов дёрна весит не менее 30 фунтов. И то, что я увидел, как их несёт по два за раз на своих жилистых плечах 14-летний мальчик, потрясло моё сердце, как та молния, попавшая в руль Дела. Человек, следивший за укладкой дерна, подошел ближе к нашему молодому единокровному брату и наклонился к нему. Но тот отстранился, вскинул руки и крикнул. «Я просто пытаюсь хорошо работать». Контролер расправил плечи и ткнул пальцем в грудь мальчика. «Тебе платят за квадратные футы, а не за хорошую работу». «Другой мальчик, явно тоже родственник», Встал позади первого, крикнул контролёру. «Позеленей, придурок!» Крис потянул меня за рукав. Другая его рука была прижата к сердцу. Глаза увлажнились. «Мама», — произнёс он голосом, полным слёз. «Это ты научила Дела такому ругательству? Или он тебя?» Томас Эдисон, Потратил два года, занимаясь разведением каучуконосов в Америке, вместе с Генри Фордом и Гарви Файерстоуном, у которых, как и у нас с Крисом, много общего. Например, сколоченные в автомобилестроении состояния, полученные изобретательством. Примечание. Гарви Самуэл Файерстоун. Годы жизни. 1868-й. 1938 известный американский предприниматель, основатель компании по производству огнеупорных шин, друг и компаньон Генри Форда. Конец примечания. Томас Эдисон работал в своей лаборатории в Уэст-Орендже, штат Нью-Джерси, и в своем доме во Флориде. Записи Нью-Йоркского ботанического общества показывают, что со всей южной части США были собраны 7 тысяч образцов растений, и лучшим оказался гибридный золотарник, который давал 12-процентный каучук. Я — резина, Крис, клей. Он хочет сохранить семью и станопы. Он хочет вырастить новообретенных братьев, приютить пролить бальзам заботы на их горе. Меня это не удивляет, ведь твоя болезнь стала такой тяжелой, а теперь еще Дел. Я ношу свою долю всего этого, но мне кажется, что тяжесть горя Криса каким-то образом умножается на мое горе, и в результате оно становится почти невыносимым. Старшему из наших братьев Колтону 15. И он на 26 лет моложе меня, Майклу 14. Когда они увидели нашу записку от Делла, Колтон обнял нас обоих. У тебя его глаза, сказал Колтон, глядя на меня. Когда мы вернулись к шахте, Колтон пригласил нас на кофе, не спросив разрешения Бренди. Вы входите? На самом деле не в дом, скорее в жилище. Через деревянный навес, посеревшие доски, которые полностью сдвигаются влево. А затем открывается проем, ведущий в пещеру, вырубленную в склоне горы. Похоже, она могла служить раздевалкой для шахтеров прежних времен или офисом компании. Тут есть две двухъярусные кровати — сделанный вручную из поддонов, и дровяная печь рядом с пропановой походной плитой. Большой оружейный сейф стоит рядом с керамической раковиной. Водопровода нет, но они устроили канализацию с помощью ПВХ-трубы, пустив её через щель в пристройке и выведя в канаву снаружи. В центре комнаты стоит деревянный стол, с четырьмя стульями. Пыльные карты, акты отказа от прав и объявления покрывают его поверхность. Майкл чиркнул спичкой, зажег пропановую горелку, сварил кофе. Когда я открыл пакетик с сухими сливками, они просыпались на нарисованную Колтоном от руки карту шахты. Бренди цокнула языком, глядя на меня. В посадке дерна есть одна тонкость. Не все почвоулучшители имеют одинаковые свойства. Чтобы вода проникала в корневую систему, повышала засухоустойчивость и разрушала любые твердые земляные слои под почвенной коркой, добавьте фосфор. Для общего хорошего здоровья растений опытный садовод будет делать упор на калий, А не на азот. Величественные темно-фиолетовые георгины Томас Эдисон размером со столовую тарелку любят жидкое удобрение Miracle Gro. Все члены семьи Дела, проживающие в Тонопе, похожи на него самого. Они ищут вспышку и блеск азотного удобрения. Что-то, что сделает их более эффектными более заметными в этом мире. Колтон и Майкл пообещали завтра взять с собой в шахту нас с Крисом. И нам нужно быть осторожными с ответными обещаниями. С любовью, Чарли. Кому? Маме. От. Чарли. Тема? Проект «Золотая лихорадка». 22 августа 2016 Дойдя до деревянной крепи у входа в шахту, я не последовал за ними. Я видел в своей жизни более гостеприимные пещеры, мама. Эта шахта дышит барометрическим ветром, стремится уравновесить давление. Во время непогоды она нашептывает мифические истории о поисках лучшего. Что-то о мечтах, о подверженности ошибкам. Или, может быть, шахта представляет собой коробку Фрэнка, и в ней звучит шепот Делла. Правда, в результате получается какая-то чепуха, либо говорящий пользуется эсперанто, или лингитом, или другим языком, на котором я не могу свободно общаться. Возможно, когда тебя не станет. Я арендую шахту и подожду, пока она начнет шептать. Крис вышел из шахты, тихим голосом раскрывая свои секреты. Два года назад он потратил 10 тысяч долларов на судебные издержки, помогая сводной сестре, которая живет в Рино, дочери Дэлла от второго брака, арестованной по обвинению в краже личных данных. Примечание. Рино. Город в штате Невада. Конец примечания. Она проиграла апелляцию и в настоящее время находится в тюрьме строгого режима в Колорадо. Крис пишет ей письма, присылает книги Луиса Ламура в мягкой обложке. Примечание. Луис Ламур. Годы жизни: 1908-1988 американский писатель, наиболее знаменитый и плодовитый автор вестернов. Конец примечания. В прошлом году с Крисом связались два других единокровных брата, а третьей жены Дела из Детройта. Они попросили денег на обучение, чтобы получить дипломы по автомобилестроению, и когда он отправил чек, они оборвали связь. Он заплатил детективу пять тысяч долларов. И тот выяснил, что они задолжали частной школе. Не смогли отдать деньги вовремя и под вымышленными именами устроились на работу на рыболовецкой плавбазе, приписанной к порту Хейнс, штат Аляска. У Криса безупречное чутье на деловых людей. Но он совершенно не замечает недостатков своих братьев по отцу. Он, по его словам, ничего не сказал мне об этом, потому что расходы на братьев были незначительными. А точно рассчитать стоимость моего неодобрения ему не удалось. Когда Крис вышел из шахты, я высказал ему упрек за то, что он встревает в чужие дела и забывает пословицу о яблоках, падающих неподалеку от яблони. Он рассчитал относительную силу ветра с юга и с запада, получив магистральную линию поколений. Он не вернется в Лос-Анджелес без мальчиков. А они не покинут шахту без бренди. «Ты нашел Дела там внизу?» — спросил я. «Это просто большая груда камней», — ответил он. «Их не разгребешь». Колтон прав. Глаза вне всяких сомнений, достались мне от Делла. Они карие, ничем не примечательные, лучше всего фокусирующиеся на периферии. Я не хочу верить, что мое сердце тоже от Делла. Подозрительное, блуждающее, так сильно бьющееся в поисках лучшей доли и не ценящее то, что уже имеет. Я хочу иметь сердце, которое любит легко и крепко. Сердце настолько приветливое, жизнерадостное и доброе, что ему неведом страх разбиться. Такое же, как у Криса. Такое, как у тебя. С любовью, Чарли. Кому? Маме. От. Чарли. Тема «Проект Золотая лихорадка». 23 августа 2016. Дорогая мама, мы намереваемся вернуть оружейный сейф и оружие в скором времени. Мы обещали остановиться в Лас-Вегасе, чтобы Бренди могла навестить сестру. Сняли номера в отеле «Цирк-Цирк». Больше похожим на парк развлечений, чем на казино. Примечание. Цирк-цирк. Гостиница-казино, расположенная на Лас-Вегас-Стрип в Винчестере, штат Невада. Главной темой и приманкой для туристов, как это следует из названия, является цирк. В течение всего дня на регулярной основе в гостинице проходят бесплатные цирковые представления. Конец примечания. В конце концов, Наши новые братья еще дети. А Крис обожает воздушных гимнастов и акробатов. Мы также достаточно поиграли в азартные игры. Когда Томасу Эдисону было 15 лет, он путешествовал по стране в качестве телеграфиста, заменяющего мужчин, ушедших воевать в гражданскую войну. Это были электрические годы для молодого Эдисона. Годы передачи сообщений, формирования личности, смысла образования. Наши братья потратили сотни долларов Криса на полпути в цирк-цирк, бросая баскетбольные мячи в наклонное кольцо, пока не выиграли плюшевого медведя в натуральную величину для своей матери. План состоял в том, чтобы встретиться в Приусе в семь утра и выехать пораньше. Солнце уже взошло, когда мы с Крисом вышли, ослепленные его лучами, отражающимися от металла и стекла зданий бульвара. Позже мы посмотрели запись с камер видеонаблюдения, на которой Бренди и мальчики, с украденной связкой ключей, уезжают в 3 часа ночи. Колтон был за рулем, Бренди на переднем сиденье, Майкл, с гигантским медведем сзади. «Нет ничего такого, чего мы не могли бы себе позволить», — сказал Крис, пожимая плечами. Днем ранее мы водили мальчиков смотреть бесплатные цирковые представления, наблюдали, как женщина в костюме белого медведя ложится на спину и жонглирует прозрачными пластиковыми кубиками льда руками и ногами. Крис попытался объяснить, что гидротехника стремится увеличить силу человеческих мускулов, что когда-нибудь он найдет способ сделать резкие движения гидравлических устройств такими же элегантными, как движения женщины, белого медведя и акробатов. «Миру не помешало бы больше грации», — сказал он. Позже Майкл сделал сальто в открытом бассейне. Колтон поддразнивал его — «Изящное усиление», «Элегантная гидравлика». Крис ликовал, отказываясь исправлять их научные термины. При обнаружении на парковке пустого места на лице Криса появилось выражение, близкое к узнаванию. «Я хотел позвонить в полицию, но он улыбнулся и вытащил из кармана завещание Делла. Федералам об этом Не надо ничего знать. Мы отложили обсуждение наших разногласий на потом, когда улягутся эмоции. И арендовали машину для поездки обратно в Лос-Анджелес. Пустыня светилась розовым светом. Почва отражала угасающий цвет обожженного неба. Крис и телефон Криса молчали. А потом он сказал... Мы сделали всё, что могли. Я желаю им всего наилучшего. Не знаю точно, чего им пожелать, мама, но я подумал о том, как ветер иногда гонит чечевицеобразные облака над горами. Эти облака имеют форму чечевицы и названы в честь чечевицы. Но эти облака, как и многие другие вещи, всегда непрозрачны с любовью Чарли